Глава восьмая. Производство, принадлежащее ныне мистеру Харрингтону, основал его прадед. Фабричный комплекс включал в себя самые разнообразные цеха. Обработка древесины, ткачество, набивка, полировка. Для всего этого нужны были работники. А тем нужно было где-то жить. Так появился городок Белдер. Часть мастеров со временем заменили современные механизмы которые как раз мне по должности положено было питать. Но служащие все равно остались в штате, ведь технику нужно обслуживать, поддерживать в приличном состоянии, следить за качеством продукта и прочее, разве что переквалифицироваться пришлось. Все это только словами попроще рассказала мне экономка. Мы иногда пересекались с ней по вечерам, когда дети уже спали а мистер Харрингтон еще не вернулся домой. Миссис Хейзел прониклась ко мне уважением, видя, как я целыми днями вожусь с малышами. Правда, про мой дар она не знала. Подозреваю, обнаружена, что я маг, нашим посиделкам с чаем на кухне быстро пришел бы конец. Но пока что я, по примеру покойной миссис Харрингтон, наслаждалась иллюзией нормальной жизни. От городка к фабрике вела широкая дорога, гладкая и ухоженная. Вдоль трассы тянулась пешеходная часть, отделенная белым бортиком для безопасности движения. Похоже, именно так люди идут по утрам на работу. Сейчас она пустовала. Транспорт с грузом ушел утром, а труженики заняты до 7 вечера как минимум. Дома на обочине становились все скромнее и приземистее. Богатые горожане предпочитали селиться подальше от источника шума и загрязнений. Все-таки, несмотря на современные технологии, отходов образовывалось немало. А мусор, пока его не вывезут, еще хранить где-то надо было. Как и отработанные энбрикеты, полироль, клей, краску и так далее. В общем, соседство не из приятных. Зато земля дешевле, и, соответственно, жилье. Малышня глазела по сторонам и упоенно лизала леденцы на палочках. Я взяла им по штучке в кондитерском отделе. Пообедали они хорошо, до ужина еще далеко, а поощрить ребят надо. Уже почти час ходим среди людей, и ничего. Зайдем, покажем вашему отцу, какие вы молодцы, предложила детям. Те обрадованно закивали. Их общение с мистером Харингтоном обычно сводилось к скупым доброутрам за завтраком. А потребность в любви и одобрении со стороны родителя никуда не девалась. Потому малейшую возможность порадовать отца, да просто с ним поговорить дольше, чем минуту, они воспринимали как праздник. Меня же голодало некое мазохистское желание посмотреть на несостоявшееся место работы, чтобы отчетливее и проникновеннее ценить нынешнее после сравнения. Забор, отделявший территорию фабрики от городской, высился метра на три. Не перепрыгнуть и точно не заглянуть. Посторонних допускали лишь через ворота. А до них еще дойти надо. Уже издалека стало ясно, что на фабрике что-то неладно. У входа столпилась куча народу в серых робах, униформе. Люди все прибывали. Они галдели, показывали на что-то за кирпичной оградой и выглядели встревоженными. Насторожившись, я подошла ближе и лишь тогда разобрала невнятные возгласы. «Пожар!» Вот только этого не хватало. Я собиралась развернуться и увести детей от греха подальше, но Виктория вырвалась из моих рук и с воплем «Папа!» бросилась в сторону ворот. Мне ничего не оставалось, как метнуться за ней. К счастью, успела перехватить девочку раньше, чем она забежала на территорию. Малышка брыкалась и кусалась, но я держала крепко и сама застыла столбом. Фабричный комплекс гудел, как потревоженный улей. У выхода собрались, оказывается, единицы. Большинство бегало с ведрами от центрального корпуса к дальнему строению в углу. Все здания строились по одному проекту, различаясь лишь масштабами. Огромные арочные проемы, гладкие бетонные стены и плоская крыша. Странноватое сочетание, на мой взгляд, Особенно учитывая, что стекла закрывали решетки. Почти как тюрьма, только вход свободный. И одна из них сейчас полыхала. Дым клубился, просачиваясь через разбитые окна. Двустворчатые массивные двери распахнуты настежь, И внутрь пытаются заливать воду, но получается не очень. Слишком сильное пламя или что-то его питает. Джордж вцепился в мою юбку и смотрел на пламя дикими глазами. Что здесь происходит? Растерянно пробормотала я. И тут рванула в соседнем здании. Действительно рванула. Не знаю уж, что именно там произошло. Коротнул один из нблоков или же кто-то постарался и подложил взрывчатку, но загорелось внутри все очень бодро. «Хорошо, хоть там никого не было», — выдохнула топтавшаяся рядом со мной женщина в сером халате, чистом и относительно новом. «А где был?» — уточнила я. «Так мистер Харрингтон лично приходил инспектировать цех набивки. Кто же знал?» Работница сокрушенно покачала головой, а я почувствовала, что у меня подкашиваются ноги. Он как зашел, так и полыхнула. У меня там подруга осталась, Марта, трое детей. Как они теперь будут та сиротинушки?» Дальше я не слушала. Не только у неведомой Марты дети. Мой спаситель, даровавший целые месяцы свободы, сейчас заперт в горящем здании. Я обязана что-то сделать. Собственно, судя по всему, я единственная, кто может что-то сделать. Ноги сами понесли меня вперед. Но не пройдя и трех шагов, я натолкнулась на неожиданное препятствие. «Отойдите, мисс, тут опасно. К тому же вы не сотрудница», — оттеснил меня подальше один из охранников. «Подождите за забором. А еще лучше идите домой. Нам только зевак не хватало». «Мистер Харрингтон действительно там?» — выдавила я пересохшим ртом. «Да, но не переживайте, мы уже вызвали пожарных, они едут». И мужчина прислушался. Ни сирены, ни тревожных сигналов со стороны города не доносилось. Я решительно спустила на землю притихшую Викторию, вложила ее ручку в ладонь Джорджа и присела перед детьми на корточке. «Ждите меня здесь, поняли?» «Ни в коем случае туда не соваться!» Для наглядности ткнула пальцем в сторону пылающего здания. Джордж заторможенно кивнул и крепко обнял сестру. «Присмотрите за ними», — попросила я охранника, и ловко его обогнув, бросилась к цеху набивки. Точнее, к тому, что от него осталось. На ходу направила на здание руку, выпуская щупальца силы. «Возможно, я сейчас рискую жизнью ради трупа». В таком пламени уцелеть нереально. «Маг! Она маг!» — раздался шепоток за спиной. На пальцах заплясали предательские искры. Но я не замечала больше ничего. Поисковое заклинание принесло отчет о шести живых, бьющихся сердцах в эпицентре пожара. Как это возможно, не знаю. Но сделаю все, чтобы они не остановились окончательно. Протолкавшись мимо вереницы работников, передающих друг другу по цепочке полные ведра, я метнулась в самое пекло. Если бы не щит, которым накрыла себя еще снаружи, задохнулась бы в момент. Горели в основном ткани, пол был бетонным, на нем заняться нечему. Но дым стоял такой, что на вытянутой вперед руке не видно пальцев, он и представлял основную проблему. «Если держаться подальше от станков и текстиля, ты в относительной безопасности. Но дышать все равно нечем. Как же они выжили? И где они?» «Мистер Харрингтон!» — позвала я неуверенно. «Долго получается. Осипшим горлом так не поорешь. Чарльз!» — получилось погромче. И кто-то отозвался в самой глубине цеха. Здесь. Я бросилась на звук. Неожиданно дым развеялся, и я чуть не споткнулась о шевелящуюся кучу. Прежде чем успела перепугаться насмерть, опознала пальто фабриканта, на котором только неделю назад пришивала пуговицу. И все поняла. Помимо той самой пуговицы, я вышила на подкладки простенькие обереги от простуды, от переломов, от заразных болезней и от огня. «Все-таки на фабрике печи, мало ли что», рассуждала я в тот момент. «Кто же знал, насколько я окажусь права?» «Саманта, это ты? Правда ты?» Полоплаща отодвинулась, являя лицо мистера Харингтона. Он сидел на корточках, укрывая зачарованным плащом, как куполом, пятерых пребывающих в полуобмороке женщин, судя по знакомым серым халатам местных работниц. «Или у меня уже видение от дыма?» «С вами все хорошо, пока что. Давайте уже выбираться». Я помогла ему подняться, но дым тут же заволок видимость. Идти, держа плащ растопыренным, не так уж просто. Тем более, если приходится пробираться мимо горящих станков. Пришлось расширить личный щит, накрывая аж семь человек. Многовато. Но я выдержала. Пошатываясь и придерживая друг друга, мы выбрались из здания. Чуть не получили в лицо очередным ведром. Вода прошла мимо. Ее я отразила. Безуспешно заливавшие пожар... Работяги обалдели, когда мы гордо прошествовали мимо. Правда, мистер Харрингтон и пять спасенных им тружениц тут же осели на засыпанную гравием дорожку. Успели надышаться и напереживаться. Я же развернулась к зданию. Начала магичить. Завершай достойно. Не оставляй на полпути. И моя сила потянулась к источнику пламени. Артефакт спрятали хитро. На полке с рулонами ткани, так, чтобы сразу максимально разгорелось. Скорее всего, кто-то из своих. Разобраться на расстоянии и обезвредить самопал оказалось довольно просто. Примитивная работа. А сколько разрушений! Огонь в набивочном цехе начал стихать на глазах. Прежде чем меня успели задержать, Я перешла к соседнему зданию. Из него уже эвакуировались работники. Внутри никого не было. Но потушить все равно нужно. Не хватало, чтобы вся территория оказалась охвачена пожаром. Я нашла еще три таких закладки. Возможно, их планировали активировать позже. Или они должны были рвануть все вместе. И что-то пошло не так. Не знаю. Но опасности больше не было. Опустив руки, я покачнулась. Меня поддержали в районе пояса. Я опустила глаза и с изумлением заметила обнимающего меня за талию Джорджа. Выше он просто не дотягивался. Виктория вцепилась с другой стороны в бедро. От обоих детей исходил ровный, стабильный поток силы. Он впитывался в меня сквозь кожу, пополняя резерв. «Кажется, мы довольно долго так стоим». И если бы не малыши, я не сумела бы деактивировать последние два артефакта. Магии бы не хватило. «Убери свои паршивые лапы от ребенка! Мажеское отродье!» рявкнул какой-то бородач. Только недавно он помогал заливать пожар и вот уже готов продолжать бороться с несправедливостью в моем лице. Признаться, я испытала лишь облегчение. Не заметили. Оба ребенка так плотно вцепились в мою пышную старомодную юбку, что искры на их пальчиках остались вне поля зрения. Никто из толпы не понял, что они не просто искали поддержки у няни, они вливали в меня энергию. Теперь главное, чтобы дети не полезли меня защищать и рук не убирали, пока искры не исчезнут. К первому брошенному в меня камню я тоже была готова, морально. Магических сил почти не осталось, потому я, недолго думая, зачерпнула из жизненных и накрыла малышей, чтобы в них ничего случайно не попало. И вовремя. Очередной осколок прилетел мне прямо в висок.